позже всех в самый последний день явился со своим подарком мастер крапива когда он развернул мягкую замшу толпившиеся люди опуще всех воины попросту ахнули и подались вперед на ковре у ног Кнесса, отражая каждым колечком синее небо переливалось маленькое как раз на девичье тело кольчуга а при ней наручи поножи и шлем Блеск металла был не серебряный, не стальной, а совсем особенный, никогда прежде невиданный виданный. Глос Несмеянович так удивился, что даже забыл сурово выговорить мастеру за воинский доспех дерзостно поднесенной дочке. Он сам взял в руки кольчатую броню, осмотрел с лица, с изнанки, растянул туда и сюда, поскреб ногтем звено, Отыскивая, в каком месте заварено, но так и не нашел. «Этот доспех не боится ни соли, ни сырости!» Государь, возвысив голос, чтобы слышали все, сказал крапива, «в морской воде кипятили!» Галератские витязи дружно зароптали, обсуждая диковину. Можно было спорить на что угодно, что нынче же к вечеру дверь мастерской крапивы сорвется с петель. Я воспретил своей дочери сражаться, — все-таки напомнил Кнесс. — Так ведь мало ли что, государь, в дороге случится, — смело возразил бронник. — Стража стражей, а в броне всяко надежней. О том, что велиморскому хранителю врат приличствовала сведующая в военном деле жена, крапива, на всякий случай промолчал. Равно как и о том, что теперь его мастерская вполне могла дождаться заказчиков из самого велимора, но уж это всем был ясно и так. Волкодав покосился на посла и внимательно щурившего глаза. Потом на ревнивых оружейников, стоявших подаль, они наделали очень хороших мечей. Не таких, конечно, как узорчатый меч Волкодава, но все равно неплохих. Все эти клинки, как один, были на крепкую мужскую руку. Теперь мастера кусали локти. До легкого и замысловато украшенного не додумался ни один, хотя бы под предлогом. Игрушечный, мол, для сынишки которого книсимка все непременно родит воителю мув. а над ввятшим стягом над тем что должен был состоять из дружинных воителей поставили главенствовать боярина лучизара рассуждение кнесса можно было понять лучезар как никак приходился к несимки пусть дальним но родственникомм он был молод крепок весьма проворен с оружием а в бою отменно смекалист что же до излишней вспыльчивости и спеси и их по мнению глузда важное поручение должно было поубавить когда волкадав об этом прознал на него напала тоска лучезар понятное дело составил свой стяг из собственных оттруов выбрав те кто был ему особенно люб были там И двое наемников — плишка и Канеон. Утро отъезда к Несинке выдалось темное и хмурое, хотя и без дождя. Волкодаву хотелось поскорее уж оказаться в пути и, занявшись делом, перестать думать о том, как все это будет. Потому-то он явился в кром задолго до света, когда там почти все еще спали, кроме конюхов и стрепух, готовивших завтрак. Волгодав подумал, что наверняка не спала и кнесинка, для которой ныне кончалась последняя ночь под родной крышей. Вернется ли она сюда еще когда-нибудь, как знать. Он спешился и повел серка в конюшню, где, как он знал, спел с подручными, укладывали шерстинку к шерстинке на ухоженных шкурах дружинных коней. Вен шел не торопясь, ведя послушного жеребца по узцы и в сотый раз мысленно перебирая содержимое седельных сумок, не позабыл ли чего. Не достать, пока мест не вспоминалось ничего, небось что-нибудь да всплывет как только он выйдет за городские ворота и станет поздно возвращаться домой. Волкодав не был вполне уверен, что ему вообще доведется вернуться сюда. Если вспомнить, как князинка хватала за его руки в день приезда отца, получалось, что вряд ли она после свадьбы отправит его сразу домой. Скорее всего, оставит при себе в купе со старой нянькой, служанками и лекарем, и ладом. Должен же быть подлин ее в чужой стране кто-то, кого она знает, ища по дому, кому привыкла полностью доверять. А что хорошего могло ждать его в Велиморе? Только месть кровника, который наверняка либо сам побывал на развалинах отцовского замка, либо наслушался рассказов верных людей. Тогда весной волкодав шел на пролом не пытаясь скрываться и не думая остаться в живых, и убил людоеда посреди ночи, ничуть не заботясь, какое наказание отмерит ему за это хозяйка судеб. Вот она и отмерила, терпеливо дождавшись, пока он обзаведется почти всем, ради чего стоит жить. В Велиморе Волкодава ждала почти верная смерть, и домашние понимали это не хуже его самого. Эврих тот вообще предложил всем вместе потихоньку исчезнуть из города, и даже туманно намекнул, будто знает неподалеку верное место. Волкодав ничего ему не ответил. Вен уже протянул руку к воротам конюшни, когда из-за угла на него кинулся человек. Первая мысль волкодава была о братьях лихих, Но мысль эта мелькнула и изгинула, точно огонек светляка в летней ночи. Сколько не пытались близнецы подобраться к нему втихаря, вот так бросаться они не стали бы нипочем, это было просто опасно. Кроме того, братья знали, что в темноте он видел не хуже мыша, нападавший не знал. Серко испуганно шарахнулся и захрапел, порываясь встать на дыбы. Волкодав перехватил мелькнувшую руку с ножом и стиснул пальцами костлявое юнжское запястье, вынуждая человека безнадежно потерять равновесие. — Еще мгновение! — и нож оказался у Волкодава, а незадачливый убийца лег носом в пыль. Он всхлипывал и невнятно стенал. Вен опустился рядом на колено, придерживая его руку еще одним захватом, из тех, которые при малейшем нажатии непоправимо калечат. К тому времени, когда Серко обрел обычную невозмутимость и возвратился к хозяину, волкодав рассмотрел, кто покушался на него в предутренней тьме. «Оттолик!» юный заложник сын сегванского кунца сразившего когда-то храбрую княсинку ну и что с ним прикажете делать я смотрю у вас принято набрасываться ни за что ни про что проворчал он не ослабляя захвата и без предупреждения это было тяжкое оскорбление мальчишка заерзал пытаясь его легнуть. Волкодав сделал почти неразличимое движение, а Талик дернулся, снова поцеловал пыль и заскреб по ней свободной рукой. Он не просил пощады и на помощь не звал. Гордый, очень гордый, только совсем молоденький, одинокий и глупый. — Вставай, — сказал ему Волкодав. Отталик кое-как поднялся, дрожа от ярости и унижения. Волкодав и не думал его выпускать. Понукая мальчишку левой рукой, правой он распахнул двери конюшни и завел внутрь и отталика и серка молодые конюхи побросали работу столбеневу уставившись на телохранителя княсинки и на его чуть не плачущую согнутую в три погибели жертву опущи всего на нанесусветным образом вывернутую руку за которую вивел от таликавен луккадав молча воткнул в притолку изрядный боевой нож отобранную сегвана и ни словом не пояснив происшедшие Потащил мальчишку в денник, где обычно содержался сирко. Что там происходило? Никто из конюхов не видал. Из денника доносились звонкие шлепки. Не дать не взять. Кто-то с кого-то спустил штаны и охаживал ремнем по голому заду. Потом наружу выскочил отталик. Взъерошенный, мокрый, с дорожками от слез на щеках, к его лицу и одежде прилип мусор и крошки навоза. Он судорожно подтягивал дорогие шаровары, из которых был вытянут гашник, а ременный пояс в серебряных бляхах, гордость юноши, считающего себя мужчиной и вовсе подевался неизвестно куда, над головой от талика с задорными воплями вился мышь. В дверях юный заложник вскинул блестящий от слез глаза на свой нож, глубоко всаженный в притолку. Чтобы вытащить его, нужно было обладать ростом волкодава, да, пожалуй, и его силой. от Отталику пришлось бы громоздить скамью на скамью, или того унизительный обращаться к кому-либо с просьбой. Он вылетел вон, даже не замедлил шагов. И конюхи вернулись к прерванным делам. Жаловаться отталик не побежит, это все знали. Немного позже Волкодав поймал во дворе боярина Крута, чуть не раньше всех вышедшего из дружинной избы, и сказал ему, — за отталиком, заложником, присмотр потребен воевода. — Рассказывай, — велел Крут. — Он смерти искать вздумал, — сказал Волкодав. — Что? Волкодав вкратце поведал, как юнец пытался на него нападать. Боярин сперва недоумяно сдвинул брови, но потом подумал и согласно кивнул. — Действительно, для умельца вроде отталика покушение на Волкодава мало чем отличалось от прямого самоубийства. — И что же ты над ним сотворил? — осведомился боярин, лихорадочно соображая, видел он сегодня с утра юного сигвана или же нет. — Вожжами выпорол, — усмехнулся волкодав. Его не особенно бы удивило, если бы Крут расшумелся и предложил ему знать свое место, но правый только покачал головой. — Он сын Кунса, телохранитель. — А ты кто? — Ты унизил его. — Ты унизил его. Волкодаву захотелось сказать, что знатному человеку, так уж трясущемуся над своей честью, не грек бы выучиться ее оборонять. — Верно, — унизил, — сказал он. — от толик с ума сходит по государыне воевода и в петлю готов лезть от того, что госпожа к нему равнодушна. Пускай лучше меня ненавидит. Крут поразмыслил над его словами. И вдруг широко улыбнулся. Он тоже достаточно насмотрелся на подобных юнцов, горячих и безрассудных, особенно когда дело касалось любви. Да что там! Сорок лет назад Крут сам был точно таким же, и еще не успел этого позабыть. Он знал, что как следует, до полной безысходности, унизить может только любимое девушку не вызовешь на поединок и никакой силы не заставишь явить благосклонность настоящую благосклонность которую не купишь подарками и насильно не вырвешь. боярин попробовал представить чем кончилось бы дело попробуй оттолик силой принудить к несинку скажем к поцелую и его улыбка стала еще шире а вот если тебе задал треппку мужчина Тут кончать счеты с жизнью вовсе не обязательно. Наберись терпения, и когда-нибудь можно будет поспорить на равных. Уедет князинка, но отныне от талику будет чем жить. Сын, кун, совы, да чтоб он когда-нибудь такое забыл. Волкодав видел, боярин отлично понял его затею и это было хорошо он не слишком надеялся выразить в словах то что они оба так хорошо чувствуют если бы ты его додраться его поучил, он был бы в пределе сказал володаф и толк глядишь будет отъезд к несинке стал событием которое галерат запомнила долго Для невесты приготовили просторную крытую повозку, в такой можно с удобством расположиться и на ночлег, и днем во время езды. Повозка негромко ракатала колесами по бревенчатой мостовой, возглавляя вереницу обоза и удивляя народ замечательной резьбой на долговечных моронговых бортиках и прекрасным кожаным верхом, не боящимся ни дождя, ни солнца, ни снега. Пока, однако, внутри помещалась только старая нянька да девушки-служанки. Кнесинка предпочла любимую кобылицу. Она сидела в седле, и не то что лица, а даже рук не было видно, из-под обширной, как скатерть, темно-красной фаты. Снежинку вел под усцы сам велиморский посланник, шедший в знак величайшего уважения пешкун. Путь шествия пролегал галератскими улицами в стране от мастерской хромового роха. Тилорн с Эврихом загодя присмотрели вне городских стен, неподалеку от большака, поросший травой холмик. С этого холмика они смогут долго следить взглядами за волкодавом, да и ему не придется особенно отвлекаться от дела, высматривая его в людской толчье. Волкодав знал, где они будут его дожидаться, однако почувствовал их там гораздо раньше, чем смог в ту сторону посмотреть. Это было сродни прикосновениям. Дотянулась невидимая рука и погладила его по щеке. «Мы любим тебя, Волкодав, мы очень любим тебя, мы всегда будем помнить тебя и ждать, возвращайся домой». Волкодав поднял голову и, будь что будет, позволил себе несколько мгновений неотрывно смотреть на холм, круглую вершину, которого венчало пять человеческих силуэтов, темных против облачного неба. Ниэлит, жмущий сактилорно. Волкодав так и не попытался спросить, откуда родом, мудрец. А теперь, скорее всего, и случая-то не будет спросить. Эврих... Тоже не разбери, поймешь, по вроде оранд, о повадке. Младший брат Силорна, по молодости лет еще не отвыкший, кичится книжной ученостью. Старый ворох с внучком Зуйко, они махали ему руками все пятеро. Волкодав почувствовал, как дрогнуло сердце, а перед глазами появился туман, который он поспешно сморгнул, совсем как тогда. Черемуховый весной, когда он смотрел из леса на свой родной дом и думать не думал, что вновь испытает нечто подобное. Если бы я убил людоеда днем, я никогда не встретил бы этих людей, потому что сам бы погиб. Да и кое-кого из них, надо бы надумать, уже не было бы в живых, но я пришел ночью, и вот она, моя семья, стоит на холме, моя семья, которую хозяйка, судеб, снова у меня отнимает. Но я поступил так, как поступил, и ни о чем не жалею, потому что со мной или без меня они все-таки живы. Давно отвернувшись от пяти фигурок на вершине холма, Волкодав с хмурой настороженностью озирал толпу. На своих он больше не смотрел и тем более не махал в ответ. Еще не хватало проворонить какого-нибудь злодея только из-за того, что телохранители, видите ли, тоже иногда провожают. Телохранителю, если только он дело исправляет как следует, а о своем переживать особенно недосуг, что иногда даже и к лучшему. Все понимали, что было бы слишком жестоком до конца путешествия томить князинку под тяжелой фатой, да еще принуждать строго поститься. Эдак недолго привести к жениху вместо красавицы невесты заморенную тень, годится ли. И хитроумные сольвенны, никогда не забывавшие, на котором свете живут, отыскали в своей же правде лазейку. Выручили умудренные волхвы, вспомнившие, когда-то, много поколений назад, у их народа существовало поверье, будто в мир мертвых можно запросто добраться пешком, если долго идти в одну сторону. Теперь, конечно, все знали, что, вздумавши проверять это, рано или поздно вышел бы к Венам, Сигванам, Вельхам, либо Нарлакам, однако старинные откровения вспоминают не для того, чтобы оспорить. Удалившись от Голерада на один дневной переход, с князинки сняли фату и разрешили ее от поста. Благо, древняя вера училась, что отныне вокруг простиралось потустороннее, а значит, мнимый умерший, не было больше нужды голодать и прятать лицо. Вместо плотной фаты на кнесинке осталась лишь легкая прозрачная сетка, нарочно сплетенная для нее лучшими кружевницами из тонкого холесунского шелка. Фатта вернется на свое место, когда до северных врат останутся сутки пути. Еще в городе, за несколько дней до отъезда, волкодаву случилось увидеть карту, которую вместе рассматривали Крут и Лучезар. Он успел заметить, что на карте были обозначены галерат, северные врата, и все, что между. Красная ниточка, пролегшая поперек карты, отмечала путь, который предстояло одолеть по ежанам. Подробнее приглядеться волкодаву не удалось. Лучезар оглянулся, заметил подходившего телохранителя и сразу начал свертывать плотно пергамент. — Я хотел бы посмотреть воевода, — сказал волкодав правому. — Твое дело кулаком шеи сворачивать, — немедленно фыркнул левый. — Путь указывать — это для тех, кто умом не обижен. Волкодав не стал отвечать. — У тебя, по-моему, и так дел хватит, — проворчал Крут. волкадав сказал очень спокойно. — Пока речь идет о госпоже, у меня лишних дел нет. — Вот, муха назойливая, — скривился Лучезар, — зудит и зудит, не отогнать. Такому только покажи карту, сейчас разбойником продавать побежит. Вен ощутил смутное, но очень нехорошее подозрение. А Крут буркнул. — Ладно, ступай. Волкодав довольно уже изучил повадки старого храбреца, чтобы сообразить. Правый был на его стороне, но в дурацкое препирательство с Лучезаром ввязываться не хотел, предпочитая выждать и решить дело без обид. И Вен убрался прочь, не добавив ни звука. А на другое утро к нему подошел молодой раб Аранц с тонкими пальцами, перепачканными краской, и глазами, воспаленными после целой ночи трудов. Меня прислал воевода Крут, господин. Несмело поклонился раб и подал волкодаву лоскут, выделанной кожи Вен развернул его. Перед ним была та же карта, только более мелкого рисунка. Раб снова поклонился и попятился было прочь, но волкодав его удержал. — Я не слишком грамотен, парень, — сказал он рабу. — Поправишь меня, если что спутаю и медленно разбирая стал читать всякие названия встречавшиеся вдоль проложенного пути молодой невольник следил за его пальцем изредка подсказывая вплоть до надписи в нижнем углу дадина волкодаву извеннов по моему слову боярин крут сын милована Возле надписи была аккуратно проколота дырочка, и в ней на витом трехцветном шнурке висела свеженькая еще серебрящаяся печать. Волкодав наградил раба денежкой, и тот, просветлев лицом, побежал вкладывать ее в бережно хранимую кубышку. Как почти все мастеровитые невольники, рисовальщик карт копил серебро для выкупа на свободу, Вен же отправился к боярину Круту благодарить. От благодарности правый отмахнулся, а потом строго погрозил волкодаву пальцем. — Насчет разбойников, это... — Только ты смотри, не очень перед всеми размахивай, мало ли... — Понял. — Понял, — сказал волкодав. — Сделай милость, воевода. Взгляни, не спутал ли чего рисовальщик.